Глава тридцать восьмая. «Что, надоело ловить преступников? Решили податься в учителя?» — поинтересовался Бэрон. Деккер направился к нему. «Нет, хотя и тут не мешало бы приложить руки. Город от этого только выиграет». Джон оттолкнулся от машины и засунул руки в карманы. Амос заметил, что на нем все тот же потрепанный комбинезон, однако рубашка уже другая, явно недавно постиранная. Несмотря на прохладную погоду, на ногах у Бэрона были легкие сандалеты. — Откуда вы узнали, что я здесь? Тот ткнул пальцем в прокатный внедорожник. — Узнал тачку. Вы на ней ко мне приезжали. — Понятно. — И как продвигается расследование? — спросил Бэрон. — Продвигается помаленьку. Читал, что случилось в фулфилме центре. — Ну да. Вообще-то это зять моей напарницы. Барон был искренне удивлен. — Вот черт! Передайте ей мои соболезнования. Мне понравилось, Алекс. Передам, отозвался Деккер, хотя сам подумал. Не знаешь ты ее еще как следует. Как это произошло? В газете все как-то слишком туманно. Несчастный случай. Роботу подвернулся человек, и нет человека. Бэрон кивнул. Прямо какая-то научная фантастика. Не самая лучшая. Бросил взгляд на школу. А с чего такой интерес к образованию в Бэронвилле? Надо было кое-что посмотреть, здесь училась Джойс Теннер. Тогда она была Джойс Ридж. Странно, что вы в курсе, учитывая, что вы с ней якобы незнакомы. Оба уставились друг на друга. «Дайте угадаю», — заговорил наконец Бэрон. «Вы либо переговорили тут с кем-то, кто нас знает, либо просто посмотрели старые школьные альбомы». «Последнее. И то, что я был с ней знаком, — это преступление?» «Преступление — это сообщать правоохранительным органам ложные сведения в ходе расследования убийства». Это называется препятствовать отправлению правосудия. Не думаю, что это имеет такое же большое значение. А это уж и моя задача — определять, что имеет значение, а что нет. Никак уж не ваше, — резко ответил Деккер. Бэрон отвесил шутовской поклон. Меа кульпа, агент Деккер. вы правы, а я нет. Меа кульпа, латынь, моя вина, изначально формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века. «Так что же произошло? С Джойс?» «С вами обоими». Бэрон опять откинулся на крыло старого субурбана. «Я поступил в колледж, а она нет. Не знаю, почему». Девчонка она была с мозгами, и я постоянно ее к этому склонял. «Думаю, что эта тетушка с дядюшкой наложили на нее такую эпитимию. Остаться в городе, найти работу и помогать им, потому что они вывели ее в люди после смерти родителей». Дядя у нее был священник, зарабатывал не слишком-то много и был с ней по-настоящему строг. Но мы все равно были вместе. Я пользовался любым случаем, чтобы улизнуть из колледжа домой. Уже планы совместной жизни строили, а потом моих родителей не стало, и я вдруг обнаружил, что в кармане у меня ни цента. Я, конечно, знал, что мы далеко не богачи, но все-таки мы жили в поместье баронов, и отец всегда говорил мне, что кое-какие деньги мне останутся» что, как выяснилось, ничуть не соответствовало действительности. А потом я порвал связки, спортивную стипендию отозвали, и все покатилось по наклонной. Мне уже стало ни до Джойс, ни до чего-то другого. Сам себя-то едва сумел по кускам собрать. Он оглядел свой разномастный наряд, а потом древний автомобиль. Хотя кое-кто может сказать, что я и в этом деле особо не преуспел. В школьном альбоме написано, что она преподавала в христианской школе и что вы увлекались греческой мифологией. Едва ли сейчас такое припомню. Это же сто лет назад было. А сейчас мифологией интересуетесь? Мне и в реальной жизни забот хватает. А как же жила Джойс после выпуска из школы? Я от нее понемногу отошел из-за своих собственных проблем. Примерно через четыре года она вышла замуж за парня по имени Рик Теннер. И пару раз после этого у нее случался выкидыш. Этот Рик был конченная сволочь, постоянно напивался и бил ее смертным боем. В конце концов они разошлись. Но к тому времени она уже стала совершенно другим человеком. Ни уверенности в себе, ни каких-то стремлений в жизни, одни наркотики на уме. На одной работе она долго удержаться не могла, постоянно меняла места, где платили все меньше и меньше, и на одном из них получила какую-то травму. В результате потела насильной анальгетики, как очень многие в этом городе. Похоже, вы довольно много про нее знаете. Поддерживались связь? Мы по-прежнему дружили. «Ни у кого из нас жизнь не сложилась так, как ожидалось. Наверное, это нас и объединяло, особенно после ее развода. Не подумывали опять сойтись?» Бэрон покачал головой. «Чтобы жениться, мне хотелось иметь возможность поддерживать супругу не только морально. А игол, как сокол. И зачем мне было втягивать Джойс во всю ту поганку, с которой я постоянно имею дело? Только чтобы она носила фамилию барн Это худшее из всего, что я мог ей предложить». Когда я еще самонадеянно думал, что у меня есть хоть сколько-то денег, то планировал уехать с ней отсюда и спокойно обосноваться там, где всем плевать, какая у меня фамилия. Собирался играть в высшей лиге, открыть свое собственное дело, добиться успеха своими собственными усилиями. Но все это не выгорело. Однако общаться мы не перестали. За несколько месяцев до смерти ее сократили из Джейси Пенни. Знаю, не то это было будущее, которое все ожидали для королевы. Джойс ведь входила в совет почета, где сплошь отличники, а в математике ей вообще равных не было. Далеко не дура. По идее, ее ждала совершенно другая жизнь. Хотелось бы мне, чтобы так оно и было. А как насчет вас? Вас-то не избрали королем. И как это так? Были признаны лучшим спортсменом штата и даже не стали капитаном школьной команды? Мы живем в демократической стране, Деккер. Один человек, один голос, незыблемый принцип. Это вовсе не означает, что это правильно, если люди голосуют не за того человека. Такое и во всей стране регулярно бывает. Когда раз в два и четыре года, когда раз в шесть лет? Раз в два года в США проводятся выборы в Палату представителей и перевыборы одной 3 состава Сената при шестилетнем сроке полномочий сенатора. Раз в четыре года американцы выбирают президента. И мне было совершенно плевать, король я или не король, капитан или не капитан. Честно, плевать. Но на Джойсто вам было не наплевать. Именно поэтому вы и помогали ей все эти годы. Берн с нескрываемым любопытством посмотрел на него, но не нашелся, что ответить. Декер тем временем продолжал: она сидела без работы, но за квартиру исправно платила. У нее была машина, еда на столе, и вы сами сказали, что она подсела на сильное обезболивающее, а это не дешевое удовольствие. Ладно, подбрасывал я ей деньжат. Я думал, у вас нет денег, у меня нет кучи денег. Ну, кое-что есть. Вообще-то я не весь день храплю на диване, действительно работаю. И кое-что за это получаю. И у меня есть кое-какие фамильные безделушки, которые при крайней нужде можно продать. На себя я практически ничего не трачу. Так что у меня была возможность ей помогать, и мне самому этого хотелось. Как благородно с вашей стороны. Она это заслужила. И для протокола сильными обезболивающими она увлекалась в прошлом. Потом уже нет, сумела слезть. Это было чертовски трудно, но ей удалось. С этим вы ей тоже помогли. А вам-то какая разница? При расследовании всеми силами стараешься получить полную картину того, что тебя перед глазами. Такого рода подробности расставляют все по своим местам. Помогают вычислить мотивацию, даже скрытую. Уж не про мотивы убийства вы тут толкуете? Я не убивал, Джойс. Про мотивы других вещей. Например? Например, помощи другим наркоманам, даже торговцам наркотиками. «Вроде Майкл Свенсона. «Вы сказали, что не знакомы с ним, но я почти уверен, что он жил у вас в сарае для рассады». «Бэрона это откровение, похоже, ничуть не встревожило». «Да ну?» «Не знал». «Территория довольно большая, а кроме того, никакой рассады на наших землях уже несколько десятков лет и в глаза не видели». «Так вы хотите сказать, что он шлялся туда-сюда в какой-то сотне ярдов от вашего дома, а вы и понятия об этом не имели?» «Вы сказали, почти уверен». «Следует понимать, это так, что у вас нет никаких тому доказательств?» «То есть вы хотите сказать, что не заметили и намека на то, что кто-то мог незаконно поселиться в вашем сарае?» «Кто-то и намек». «Довольно расплывчатые термины. Опять пытаетесь подловить меня на лжи?» «Если у меня это получится, то вас не ждет ничего хорошего». Барон скинул голову. что он становится все более и более серьезным». Я просто пытаюсь убедить вас, что федеральная тюрьма — это далеко не то место, в котором вы хотели бы оказаться. Бэрон несколько секунд обдумывал эти слова, наблюдая за парящей в восходящих потоках птицей. Майк Свенсон был... неудачник. Во всех смыслах этого слова. И в этом мы в чем-то схожи. Я мог его понять. Но среди неудачников попадаются и очень плохие люди. Действительно очень плохие. Но Свенсон к таковым не относился. Он был просто дурачок, но вполне симпатичный дурачок. Толкал травку, толкал таблетки, но в основном был вполне безобиден. Не выпустили его к себе на житье? Захожу как-то в сарай и вижу, что он храпит во всю носовую завертку. Его уже отовсюду выкинули, так что, судя по всему, он проехал на велике всю дорогу до поместья, только чтобы посмотреть, нельзя ли тут где-нибудь приткнуться. В итоге остался на подольше, я не возражал. «Чего-чего, свободного места у меня хватает. Мы нашли в тайник в сарае. А там были не только трава и таблетки, кое-что посерьезней. Вдобавок, у него был ствол и толстенная пачка наличных». Бэрон раскинул руки. «Я этого не оправдываю. Но если бы я выбрасывал из своих владений всех, кто торгует здесь наркотой, то остался бы в еще большем одиночестве, чем уже нахожусь сейчас, если это не звучит полной бессмыслицей. Ладно, Свенсона и Теннерова все-таки знали». Хоть и пытались меня уверить, что нет. Ну а Косту? Того банкира с фоткой вашей команды. Под страхом отправиться за лжесвидетельство в федеральную тюрьму ответственно заявляю. Не знал. Все средства, которые у меня есть, я держу в наличных и прочих легко оборачиваемых активах и прячу в собственном доме. А это разумно? Не знаю. Но все равно так делаю. Когда нашему семейству потребовалась помощь, банки не слишком-то хорошо с нами обошлись. Не вижу смысла доверять им ту малость, которая у меня пока осталась. Так что вам не приходит в голову какой-либо причины, по которой Коста мог держать у себя дома фотографию с вами и вашей командой? Кроме его личной гордости в том, что мы выиграли чемпионат? Нет. А как насчет Тоби Бэббета? Бэрон покачал головой. Не знаю такого. Инвалид. С металлической пластиной в черепе после какой-то производственной травмы. Жил в заброшенном трейлере, потому что не мог осилить что-нибудь поприличнее. — Ни один он такой в Бэронвилле. Этот трейлер подожгли, когда мы с Джеймисон были внутри. Глаза Бэрона сощурились. — Кто-то пытался вас убить? — Когда поджигаешь какое-то строение с людьми внутри, обычно преследуешь именно такую цель. — Зачем кому-то это понадобилось? — Может, это вы мне расскажете? Джон задумался. — Когда Бэбет получил эту производственную травму? — Несколько лет назад. — Здесь, в Бэронвилле. «Угу. Странно. Почему странно? Потому что какое производство у нас на тот момент было, чтобы такую травму получить?» «Теперь настал уже черед Декера удивляться. Верно подмечено, и вы только что намекнули мне, что именно следует проверить». «И что же? Насколько широко трактуется термин «производственное?»